Глава восьмая. «Мария! Мария!» Пронзительно кричала Анна, стоя на улице под окном сестры. В ее голосе звучал панический ужас. «Они здесь! Немцы здесь!» Мария помчалась вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, абсолютно уверенная в том, что сейчас услышит стук тяжелых сапог по центральной улице плаки. «Где?» — задыхаясь, спросила она, с разбегу налетев на сестру. Где они? Я не вижу. Да не прямо здесь, идиотка! – рыкнула Анна. Но ну, пока не здесь. Но они на Крите и могут двинуться в нашу сторону. Любой, кто достаточно хорошо знал Анну, мог бы заметить нотку восторга в ее голосе. По ее мнению, все то, что нарушало бы монотонность существования предопределенного смены времен года и перспективы всю жизнь прожить в одной и той же деревне следовало приветствовать. Анна бегом бежала всю дорогу от дома Фатини, где собралось сразу несколько человек, чтобы послушать трещавшее радио. Из выпуска новостей она только что узнала, что на западе Крита высадились немецкие десантные подразделения. Обе девочки побежали на деревенскую площадь, где в такие моменты собирались люди. Была вторая половина дня, но бар был уже битком набит мужчинами и, как ни странно, женщинами. Все кричали, что нужно послушать радио, и сами же заглушали его своим шумом. Выпуск новостей был коротким и пугающим. Сегодня, около шести часов утра, на берег Крита, неподалеку от аэродрома Малиме, приземлились немецкие парашютисты. Говорят, все они погибли. Получалось, что Анна все перепутала. Немцы на самом деле не явились на их остров. Мария подумала, что ее сестра, как обычно, мало что поняла и все преувеличила. Однако в деревне все равно ощущалось нараставшее напряжение. Афины были захвачены уже несколько недель назад, и с тех пор над Акрополем развивался германский флаг. Это уже было слишком тревожно, но для Марии, никогда не бывавшей там, Афины казались каким-то невероятно далеким местом. С чего бы жителям Плаки переживать из-за тамошних событий? Кроме того, на Крит с материка только что прибыли войска союзников, так разве они не обеспечат местным безопасность? Когда Мария прислушивалась к разговорам взрослых, споривших о войне, обсуждавших новости и высказывавших свое мнение. Ее чувство защищенности лишь возрастало от их слов. «Да у них нет ни малейшего шанса», фыркал Вангельс Лидаки, владелец бара. «Материк — это одно, а Крит — совсем другое. Вы только посмотрите вокруг. Что, они переползут через эти горы на своих танках?» «Но мы же не смогли в свое время остановить турок» пессимистично возражал Павлос Ангелополос. «Или венецианцев!» — буркнул кто-то в толпе. «Ну, если они все-таки сюда доберутся, то получат больше, чем ожидали!» — проворчал кто-то еще, стукнув кулаком по раскрытой ладони. И это не была пустая угроза. Все присутствовавшие это знали. Хотя враги и вторгались на Крит в прошлом, его жители всегда оказывали им самое яростное сопротивление. История их острова состояла из длинного списка сражений, репрессий и национализма. Нельзя было найти ни единого дома, в котором не имелось бы охотничьего ружья, винтовки или пистолета. Ритм жизни на Крите мог выглядеть спокойным и неспешным, но за этим фасадом нередко таилась кровная вражда, между семьями или деревнями, и среди мужчин, достигших 14 лет, почти не было таких, кто не умел бы обращаться со смертельным оружием. Савина Ангелопулос, стоявшая в дверях рядом с Фатинией и двумя девочками Петракис, хорошо понимала, почему угроза на этот раз вполне реальна. а самой простой причине уж очень велика была скорость полетов. Немецкие самолеты, сбросившие десант, могли домчаться со своей базы в Афинах до их острова быстрее, чем дети добирались до школы в Алунде. Но она помалкивала. О присутствии на Крите нескольких десятков тысяч союзников, эвакуированных с материка, не вызывало у нее чувства защищенности. Савина не обладала мужской самоуверенностью. Мужчинам хотелось верить, что если кто-то убил несколько сотен немцев, спустившихся на остров на парашютах, то на том дело и кончится. Но Савина интуитивно понимала, что это не так. Через неделю ситуация прояснилась. Каждый день те, кто собирался в баре, теперь выплескивались на площадь, потому что в конце мая настало, наконец, то время, когда тепло не пропадало вместе с заходом солнца. Находясь примерно в сотне миль от центра событий, жители Плаки полагались на слухи и обрывки информации, и все больше и больше кусочков подлинной истории долетало до них с запада, как семена чертополоха, плывущие по ветру. Похоже было на то, что некоторые из тех, кто упал с неба, все же чудесным образом уцелели и где-то прятались, захватив при этом стратегически важные позиции. Сначала слухи говорили только о пролитии немецкой крови, о врагах, пронзенных бамбуковыми палками, удавленных стропами собственных парашютов на ветвях оливковых деревьев или разбившихся о скалы. Но теперь понемногу стало доходить правда о том, что пугающее количество немцев осталось в живых, а аэродром теперь используется для того, чтобы на остров высадились новые тысячи врагов. Судьба, похоже, благоприятствовала немцам. Через неделю после первой высадки Германия заявила, что Крит принадлежит ей. В тот вечер все снова собрались в баре. марии и Фатини оставались снаружи. Они играли в крестики-нолики, рисуя их в пыли острыми палочками, но при этом внимательно прислушивались к все более громко звучавшим голосам внутри. «Почему мы оказались не готовы?» — резко спрашивал Антонис Ангелопулос, стуча своим стаканом по металлическому столу. «Ясно же было, что они нападут с воздуха!» Вспыльчивости у Антониса хватило бы на двоих, на него самого и на его брата. Даже в самые лучшие времена нужно было совсем немного, чтобы вывести его из себя. Зеленые глаза Антониса, прикрытые тяжелыми веками и темными ресницами, был ли гневом братья были не похожи ни в чем ангелос был мягок и телом и умом антонис жилист обладал острыми чертами лица и постоянно рвался в драку и вовсе не ясно возразил ангелос небрежно взмахнув пухлой рукой как раз этого никто и не ожидал павлос далеко не первый раз задумался о том почему его сыновья никогда ни в чем не соглашаются между собой. Он достал сигарету и вынес собственный вердикт. «Я согласен с Ангелосом», — сказал он. «Никто и представить не мог нападение с воздуха. Это же просто самоубийство, вот так вторгаться в подобное место, падать с неба и ждать, когда тебя подстрелят с земли». Павлос был прав. Для большинства греков это действительно выглядело ничем иным, как самоубийством, но немецкое командование считало иначе и могло пожертвовать несколькими тысячами солдат ради достижения своих целей. Не успели союзники опомниться, как ключевой аэропорт Малеме рядом с Ханией, был уже в руках немцев. В первые дни дела в Плаке шли как обычно. Никто не представлял себе, что может означать для них присутствие врагов на земле Крита. Сначала люди были просто потрясены случившимся, однако постепенно до плаки доходили вести о том, что картина в целом выглядит куда хуже, чем можно вообразить. Через неделю вся сорокатысячная группировка греческих и союзнических соединений, что находились на Крите, с большими потерями ушла с острова. Споры в баре стали еще более горячими и стали раздаваться голоса, говорившие, что деревне следует подготовиться к защите на тот случай, если немцы двинутся на восток. Желание взяться за оружие начало распространяться как религиозная лихорадка. Деревенские не боялись кровопролития, многие из них горели желанием пострелять. Реальное положение дел начало осознаваться жителями Плаки только тогда, когда немецкие отряды явились в Айос-Николаос, и маленький тамошний отряд отступил в Элунду. А потом настал и тот самый день. Девочки Петракис возвращались домой из школы, когда Анна, вдруг замерев на месте, дернула сестру за рукав. «Смотри, Мария!» Воскликнула она. «Смотри! Вон там, дальше!» Сердце Марии на мгновение остановилось. На этот раз Анна была права. Немцы действительно были здесь. Два солдата решительно шагали прямо к сестрам. Что вообще делают оккупанты, добравшись до какого-то нового места? Мария предполагала, что они убивают всех подряд. А зачем... Еще им захватывать новые места. У нее слабели ноги. «Что нам делать?» Прошептала она. «Иди, как ни в чем не бывало», — чуть слышно пробормотала Анна. «Может, нам лучше вернуться и пойти в обход?» — умоляюще произнесла Мария. «Не глупи. Иди и все. Я хочу посмотреть на них поближе». Она схватила сестру за руку и потащила вперед. Солдаты выглядели загадочно, их голубые глаза смотрели прямо вперед. Одеты они были в плотные шерстяные мундиры, а их ботинки с металлическими носками ритмично выстукивали по мостовой. Солдаты прошли мимо, не заметив девочек. Как будто девочек просто не существовало. «Они на нас даже не посмотрели!» — воскликнула Анна, как только солдаты отошли достаточно далеко. Ей уже было почти пятнадцать, и она чувствовала себя оскорбленной, если какой-то представитель противоположного пола не обращал на нее внимания. Всего через несколько дней в плаке появился небольшой отряд немецких солдат. В дальнем конце деревни ранним утром одну из семей весьма грубо разбудили. «Эй, открывай!» — кричали солдаты, колотя в дверь прикладами винтовок. Несмотря на то, что греки не знали ни слова по-немецки, они прекрасно поняли приказ и поспешили его выполнить. От них требовали или освободить дом к полудню, или столкнуться с последствиями неповиновения. С того дня присутствие немцев, предсказанное Анной, стало реальностью и в деревне воцарилась тяжелая атмосфера. Проходил день за днем, но никаких существенных новостей о происходившем на всем Крите до деревни не доходило. Зато бродило множество слухов, включая слух о том, что небольшие отряды союзников продвигаются на восток в сторону Сити. Как-то вечером, когда сгустились сумерки, четверо переодетых британских солдат спустились с холмов, где они ночевали в заброшенной пастушеской хижине и осторожно вошли в деревню. Их не встретили бы радушнее даже в родном доме, и дело было не только в жажде настоящих новостей. Деревенские готовы были проявить гостеприимство к любым чужакам, обращаясь с ними как с даром Божьим. Англичане оказались прекрасными гостями, Они съели и выпили все, что им предложили, но только после того, как один из них, неплохо говоривший по-гречески, предоставил деревенским полный отчет о событиях предыдущих недель на северо-западном побережье. «Мы никак не ожидали, что они атакуют с воздуха, да еще в таком количестве», — пояснил он. «Все думали, что они придут с моря. Некоторые из них сразу разбились, но многие приземлились вполне благополучно и сразу перегруппировались молодой англичанин слегка замялся и против собственной воли добавил но «Ну, были и такие кому помогли умереть он произнес это почти мягко но когда продолжил объясняя многие его слушатели побледнели некоторых раненых немцев буквально разорвали в клочья сказал англичанин глядя в свою кружку с пивом Местные жители. Другой солдат достал из нагрудного кармана сложенный лист бумаги и аккуратно его расправив, положил на стол перед собой. Под немецким текстом, напечатанным на листке, шел перевод на греческий и английский. Думаю, вы все должны это увидеть. Главнокомандующий немецких воздушных сил, генерал Штудент и сдал этот приказ пару дней назад. Деревенские столпились вокруг стола, чтобы прочитать написанное на бумаге. Имеется доказательства того, что жители Крита повинны в нанесении увечий и убийстве наших раненых солдат, и потому без промедления и ограничений должны быть приняты ответные меры. Я разрешаю любому подразделению Ставшему жертвой подобных злодеяний следующие действия: первое, расстрелы; второе, полное уничтожение деревень; третье, уничтожение всего мужского населения в любой деревне, давшее укрытие исполнителям упомянутых преступлений. Военный трибунал не является необходимым для того, чтобы свершилось правосудие над теми, кто убивает наших солдат. Уничтожение всего мужского населения. Эти слова как будто подпрыгнули на бумаги. Деревенские застыли, как неживые, и слышалось только их дыхание. Но как долго они еще смогут вообще дышать? Тишину нарушил англичанин. Немцы никогда прежде не встречались с таким сопротивлением, как на Крите. Это их застало врасплох. И ведь не только мужчины вступили в схватку, а женщины тоже, даже дети и священники. Немцы ждали полной и безоговорочной капитуляции и от вас и от союзников. Но честнее будет предупредить вас, что они уже чудовищно расправились с несколькими деревнями на западе острова. Они убили всех жителей и сожгли все, даже церкви и школы. Он замолчал не в силах продолжать. В баре, наконец, начался шум. «Будем ли мы им сопротивляться?» — взревел Павлос Ангелопулос, перекрывая все голоса. «Да!» — выкрикнули в ответ сразу человек сорок. «До самой смерти!» — снова зарычал Ангелопулос. «До самой смерти!» — повторила толпа. Хотя немцы редко осмеливались выходить наружу после наступления темноты. Мужчины по очереди несли вахту у дверей бара. Они говорили долго, засидевшись за полночь, пока, наконец, воздух в баре не стал густым от дыма, а на столах не выстроился целый лес серебристых бутылок из-под раки. Англичане, зная, что для них стало бы смертельной ошибкой появиться в деревне при дневном свете, собрались уходить еще до рассвета. Несколько тысяч союзников были переправлены в Александрию за несколько дней до того, а те, кто остался, старались не попасть в руки немцев, чтобы благополучно вести разведывательную работу. Англичане же должны были добраться до Ситии, где уже высадились итальянцы. На взгляд англичан Прощание и объятия были слишком пылкими для столь краткого знакомства, но для греков такое проявление чувств – дело обычное. Пока мужчины разговаривали и пили, несколько женщин пришли в бар с мешками провизии, такими тяжелыми, что солдаты едва смогли их поднять. Этого должно было хватить по меньшей мере недели на две, и англичане просто не знали, как выразить свою благодарность. Эвхарестуа христо снова и снова повторял один из них, знавший лишь это слово по-гречески. «Да не за что благодарить», — твердили деревенские. «Вы же нам помогаете. Это мы должны вас благодарить». Пока все еще сидели в баре, Антонис Ангелопулос, старший из братьев Фатини, ускользнул и отправился домой, чтобы собрать кое-что. Острый нож, шерстяное одеяло, сменную рубашку и свое оружие. Маленький пистолет, подаренный ему отцом на восемнадцатилетие. В последнюю минуту он прихватил еще деревянную дудку, всегда лежавшую на полке рядом с самой драгоценной вещью отца, резной лирой. Это была тиаболи, деревянная флейта, на которой он играл с детства. А поскольку Антонис не знал, когда вернется домой, кто не захотел оставлять ее. Как раз в тот момент, когда он застегивал пряжки ремней на своей кожаной сумке, в дверях появилась Савина. Все жители Плаки мало спали в последние несколько дней. Люди были насторожены, полны тревоги. Их время от времени поднимали с постелей вспышки в небе, говорившие о том, что вражеские бомбы падают на их города и села как можно спать когда они почти уверены в том что и их собственные дома вскоре запылают огнем если они то и дело слышат грубые голоса немецких солдат поселившихся в конце улицы савина тоже лишь дремала и сразу проснулась услыхав шаги по твердому земляному полу и скрежет металла по шершавой стене когда сын снимал пистолет с крючка на котором тот висел конечно антонис Совсем не хотел, чтобы мать его увидела. Она ведь станет его отговаривать. «Что это ты делаешь?» Спросила Савина. «Хочу им помочь. Провожу этих солдат. Они же заблудятся в горах, если с ними не пойдет тот, кто знает местность». Антонис говорил с вызовом, как человек, ожидающий яростного сопротивления. Но, к немалому своему удивлению, вдруг понял, что мать согласно кивает. Конечно, ее желание защитить сына было таким же сильным, как всегда, но она знала, что он поступает правильно. «Ты прав», — сказала Савина и добавила с полным убеждением. «Это наш долг — поддержать их, как только можем». Савина на мгновение сжала сына в объятиях, и он ушел, боясь упустить... Четверых чужаков, которые могли уже выйти из деревни. «Будь поосторожнее!» Негромко произнесла в темноту мать, хотя парень уже отошел слишком далеко. «Пообещай мне, что будешь осторожен!» Антонис бегом вернулся в бар. Солдаты уже вышли на площадь. Последние слова прощания были произнесены. Он поспешил к ним. «Я вас провожу!» сообщил он англичанам. «Вам нужен тот, кто знает все пещеры, расселенные в ледниках и ущелья. Одни вы там можете погибнуть. Я научу вас, как выживать в горах, как найти птичьи яйца, съедобные ягоды и воду в таких местах, где вы и искать бы не стали». Солдаты что-то одобрительно пробормотали, когда, знавший греческий язык, товарищ перевел им слова Антониса, а переводчик шагнул вперед. Там весьма опасно. Мы это уже поняли, на собственном опыте научились. Мы тебе очень благодарны». Павлос держался в сторонке. Как и его жена, он буквально терял голову от страха за своего первенца, но и восхищался им. Он растил своих сыновей, рассказывая им все об окружавшем их мире. Опыт Антониса поможет англичанам ведь сын чувствовал себя в горах, как дома. Он знал, какими растениями можно отравиться, а какие можно есть, из листьев каких кустов можно изготовить отличный табак. Гордясь храбростью Антониса, тронутый его энтузиазмом, Павла собнил сына, а потом, прежде чем пятеро мужчин отправились в путь, повернулся и пошел домой, зная, что его ждет Савина. Георгис обо всем этом рассказал Элени, когда очутился на острове на следующий день. «Бедняжка Савина!» — хрипло воскликнула Элени. «Она, должно быть, заболела от тревоги». «Но кто-то ведь должен был это сделать. А этот юноша готов к приключениям», — беспечным тоном произнес Георгис, стараясь немного смягчить впечатление от ухода Антониса. Но как долго он будет отсутствовать? Никто не знает. Это все равно, что спрашивать, как долго будет идти сама война. Они оба посмотрели через пролив на плаку. Несколько человек виднелись на берегу, люди шли по своим делам. С такого расстояния все выглядело, как обычно. Никто бы и не подумал, что Крит оккупировали враги. «А от немцев есть какие-нибудь неприятности?» — спросила Элени. «Да ты бы и не догадалась, что они там», — ответил Георгис. «Они патрулируют днем, но вечером их не видно. Но все равно такое чувство, что они за нами постоянно наблюдают». Последнее, о чем Георгис стал бы рассказывать Элени, так это об ощущении постоянной угрозы, теперь как будто пропитавшем сам воздух. «Как ты себя чувствуешь, Элени?» — сменил он тему. Состояние его жены начало ухудшаться. Пятна на лице распространялись, голос стал хриплым. «Немножко горло болит», — призналась Элени. «Но это всего лишь простуда, я уверена. Расскажи лучше о девочках». Георгис без труда понял, что Элени тоже хочется сменить тему. Он знал, что не следует слишком много говорить о ее здоровье. Анна как будто стала повеселее. Она все так же усердно учится, но вот дома ничего делать не желает. Вообще-то она, пожалуй, еще ленивее стала. Свою тарелку она еще может помыть, а вот до тарелки Марии и не дотронется. Я уже готов сдаться и отстать от нее. «Ты не должен позволять ей ничего подобного, ты же знаешь» перебила его Элени. Она так обзаведется еще худшими привычками. К тому же для Марии это нелегко. Да я понимаю. И Мария что-то такой тихой стала. Мне кажется, она куда сильнее тревожится из-за оккупации, чем Анна. В ее жизни и так уже было достаточно потрясений. «Бедное дитя», — сказала Элени. В такие моменты Она чувствовала себя бесконечно виноватой перед дочерьми, которые росли без нее. «Все это так странно», — продолжила она. «Нас тут война почти не затрагивает. Я даже чувствую себя еще более изолированной, чем всегда. Я не могу разделить с вами опасности, которым вы подвергаетесь». Ее тихий голос дрогнул, и Элени изо всех сил постаралась не разрыдаться на глазах мужа. Это все равно ничему бы не помогло. Нам ничего не грозит, Элени. Конечно, Георгис лгал. Антонис был не единственным местным парнем, присоединившимся к сопротивлению. А рассказы о невообразимой жестокости немцев по отношению к тем, кого они хоть в малейшей мере подозревали в шпионаже, заставляли жителей Плаки содрогаться от страха. Но жизнь все-таки продолжалась почти как обычно. У людей оставались повседневные дела, время года тоже диктовало свои требования. Когда пришла вторая половина лета, нужно было собирать виноград. Когда наступила осень, необходимо было собрать оливки. Круглый год приходилось доить коз, готовить сыр и ткать ткани. Солнце всходило, как всегда, Луна заливала ночное небо серебристым светом, а звезды сияли, безразличные к тому, что происходит под ними. Но при этом в воздухе постоянно висело напряжение и страх перед жестокостями. Сопротивление Крита стало более организованным, и еще несколько мужчин из деревни исчезли, желая сыграть свою роль во все разворачивающихся событиях войны. Это добавляло людям ощущение того, что рано или поздно жизнь может измениться коренным образом. Такие же деревенские жители, как мужчины-плаки, встали в ряды сопротивления, и немцы охотились за ними, чтобы подвергнуть самым нечеловеческим карам. В начале 1942 года несколько подростков, среди которых были Анна и Мария, возвращались домой вдоль края воды. «Смотрите!» — закричала вдруг Мария. «Смотрите, снег!» Но снегопады прекратились уже несколько недель назад, и скоро должны были начаться настоящие оттепели. Так что же за белые хлопья кружили в воздухе? Мария первой поняла, что это такое. Вовсе не снег падал с неба. Это была бумага. За несколько мгновений до этого над головами ребят проружжал маленький аэроплан, но они не обратили на него внимания, давно привыкнув к тому, что немецкие самолеты очень низко летали над этой частью побережья. Но этот сбросил множество листовок, и Анна поймала ту, которая летела прямо к ней. «Посмотрите-ка», — сказала она, — «это от немцев». Ребята подошли ближе друг к другу чтобы прочитать листовку. Предупреждение жителям Крита. Если ваша община дает убежище или продовольствие вражеским солдатам или членам сопротивления, вы будете сурово наказаны. Если ваша вина будет доказана, возмездие будет быстрым и жестоким для всей вашей деревни. Листки продолжали падать с неба, создавая белый подвижный ковер вокруг ног подростков, а потом их подхватывал ветер и уносил в море, и они смешивались с морской пеной. Дети долго стояли молча. «Надо отнести несколько штук родителям», предложил кто-то, подхватывая несколько листков до того, как их сдул ветер. «Мы должны предупредить их». Ребята пошли дальше, Набив карманы листовками, и их сердца колотились от страха. Других жителей деревни послание поразило не меньше, только эффект оказался совсем не тем, на какой рассчитывали немцы. «Ты сумасшедший!» — заявила Анна, когда ее отец, прочитав листовку, просто пожал плечами. «Как можно не обращать внимания на такое? Эти члены сопротивления навлекают на всех нас опасность!» просто потому, что им хочется приключений. Мария сидела, съежившись в углу комнаты. Она уже чувствовала неминуемость взрыва. Георгис глубоко вздохнул. Он пытался совладать с собой, удержать желание выплеснуть на дочь весь свой гнев. Ты действительно думаешь, что они делают это ради собственного удовольствия? Замерзают насмерть в пещерах, едят траву, как какие-нибудь животные. Да как ты смеешь!» Она отшатнулась. Она любила выводить отца из себя, но ей редко случалось видеть в глазах Георгиса подобную ярость. «Ты ничего о них не знаешь», — продолжил Георгис. «Ты не видела, как они входили глубокой ночью в бар, едва держась на ногах, почти умирая от голода. А подошвы на их башмаках такие тонкие, как...» Луковая шелуха, а кости почти протыкают кожу. А ведь они это делают ради тебя, Анна. И ради меня и Марии. И ради нашей мамы. Тихо добавила из своего угла Мария. Каждое сказанное Георгисом слово было чистой правдой. Зимой, когда горы покрывались снегом, а ветер завывал в кривых ветвях падубов, Мужчины действительно с трудом выдерживали холод, прячась в пещерах. Там, в путанице горных ходов, высоко над деревней, им приходилось довольствоваться теми каплями воды, что стекали со сталактитов, и у некоторых не хватало выносливости. Летом же, под палящим солнцем, они испытывали весь жар островного пекла, а когда пересыхали горные ручьи, жажда становилась еще более мучительной. А такие вот листовки только усиливали решимость жителей Крита сопротивляться. Они и не думали сдаваться. Они готовы были рисковать, не страшась последствий. Немцы все чаще и чаще появлялись в плаке, обыскивая дома в поисках хоть каких-то следов партизан, вроде раций, и постоянно допрашивали Вангелиса Ледаки, потому что он, будучи владельцем бара, в дневное время оставался почти единственным мужчиной в деревне. Другие работали на склонах холмов или в море. А вот по ночам немцы никогда не появлялись. Ясно было, что это заслуга самих крестьян. оккупанты боялись появляться где-нибудь после наступления темноты. Они не желали бить ноги по камням местных троп, осознавая, что в темноте становятся слишком уязвимыми. Однажды в сентябре, вечером, когда Георгис и Павлос сидели, как обычно, за своим столиком в углу бара, в зал вошли трое незнакомцев. Мужчины мельком глянули на них, но тут же вернулись к своему разговору, с ритмичным постукиванием перебирая четки. До оккупации и начала сопротивления в деревне редко появлялись посторонние люди, но теперь это стало обычным делом. Но один из чужаков направился прямиком к их столику. Отец, тихо произнес он. Павлос поднял голову и от изумления открыл рот. Это был Антонис, но совершенно не похожий на того полного идеалов мальчика, каким он уходил год назад. Одежда висела на нем как на вешалке а пояс был дважды обернут вокруг талии, чтобы удержать на месте штаны. Лицо Павлоса все еще было мокрым от слез, когда прибежали Савина, Фатини и Ангелос. За ними моментально отправили сына Ледаки, и теперь происходило то, что и должно было происходить между любящими друг друга людьми, которые прежде не расставались даже на день. Но это была не только радость, но и боль, когда они увидели Антониса. Тот выглядел так, словно умирал от голода, был изможденный и постарел не на год, а на целое десятилетие. С тех пор, как они видели его в последний раз. С Антонисом пришли двое англичан. Но по их виду никто бы не догадался о том, что они иностранцы. Они загорели до черноты и отрастили экстравагантные усы, подстриженные по местной моде, и уже достаточно хорошо говорили по-гречески, чтобы общаться с местными. Англичане рассказали многое о том, как они сталкивались с вражескими солдатами и, прикидываясь пастухами, выдавали себя за жителей Крита. Они за прошедший год несколько раз пересекали остров. Одной из их задач было наблюдение за продвижением итальянских военных частей. Штаб-квартира итальянцев находилась в Неаполе, в самом большом городе в префектуре ла -Сити. и тамошние части, похоже, только тем и занимались, что ели, пили и развлекались с местными проститутками. Но другие части расположились на западе острова, за их маневрами проследить было гораздо труднее. Из страдавшейся желудки гостей быстро наполнились бараньим и рагу, а головы их закружились от цикудии, и они до поздней ночи рассказывали о том, что происходило вдали от плаки. «Ваш сын стал замечательным поваром», — сообщил Савине один из англичан. «Никто не умеет печь желудевые лепешки так, как он. Или готовить рагу из змей и дикого тимьяна», — пошутил второй. «Ну, тогда нечего удивляться тому, что вы такие тощие», — откликнулась Савина. До того, как все это началось, — Антониса разве что картошку приходилось иногда варить». «Антонис, расскажи им, как мы надули фрицев, заставили их думать, что мы братья», предложил один из англичан. И вечер потек дальше. Несмотря на тревогу и страх, люди с удовольствием смеялись над шутками. А потом из-за стойки бара достали лиры, и все запели. Пели мантинады, Англичане пытались запомнить строки, говорившие о любви и смерти, борьбе и свободе, а их сердца и голоса почти полностью сливались с сердцами и голосами кретян, перед которыми англичане были теперь в большом долгу. Антонис провел ночь в родном доме, а иностранцев разместили у тех деревенских, кто готов был рискнуть. Они впервые за долгое время спали на чем-то, кроме твердой земли. Но поскольку уходить нужно было еще до рассвета, то роскошь набитых солом и тюфяков досталась им ненадолго, а утром они, натянув высокие сапоги и надев на лохматые головы черные фестончатые шапки, покинули деревню. По виду англичан даже местные не догадались бы, что эти двое не коренные жители Крита. Ничто их не выдавало. Разве что кто-то мог, поддавшись соблазну, выдать их за вознаграждение. А голод на Крыти уже свирепствовал вовсю, и местные жители, пожалуй, готовы были принять то, что они называли «немецкими драхмами», за кое-какие сведения о том, где прячутся бойцы сопротивления. Нищета и голод могут испортить даже самых честных людей, А такие предательства приводили к самым страшным зверствам, какие только могут происходить во время войны, к массовым казням и уничтожению целых деревень. Больных и старых сжигали прямо в их постелях. У мужчин отбирали оружие и хладнокровно их расстреливали. Опасность предательства была самой что ни на есть и реальной. А это значило, что Антонис и ему подобные могли только изредка и ненадолго навещать родных понимая что их присутствие в деревне подвергает опасности ее жителей в течение всей войны единственным местом которое действительно не страдало от немцев оставалась спинолонга где прокаженные были защищены от наихудшей из всех болезней от оккупации возможно лепро и разрушала семьи и дружбу но немцы куда более эффективно уничтожали все, к чему прикасались. В результате оккупации поездки Николауса Керитсиса в Плаку прекратились, потому что путешествия из Ираклиона и обратно, без видимой необходимости, рассматривались оккупантами как подозрительные. Это, конечно, огорчало Керитсиса, но он был вынужден на время остановить свои исследования. В его помощи нуждались раненые и умирающие, которых хватало в Ираклионе. Так отзывалось на людях это безумное вторжение. Теперь любой, кто хоть сколько-нибудь понимал в медицине, трудился с утра до ночи, помогая больным и искалеченным, накладывая повязки, борясь с переломами и леча заболевших дизентерией, туберкулезом, малярией и другими болезнями, которые были обычным явлением в полевых госпиталях. Возвращаясь по вечерам домой, кирицис был настолько изможден, что и думать забыл о прокаженных, еще недавно представлявших собой его главную заботу. Отсутствие доктора кирициса для обитателей спиналонги было, пожалуй, наихудшим побочным эффектом войны. Все те месяцы, пока он еженедельно навещал остров, Больные лелеяли надежду на будущее. А теперь снова единственной реальностью для них стало настоящее. А вот поездки на остров Георгиса участились. Очень скоро он понял, что афиняне без труда могут позволить себе всю ту роскошь, которую они имели до войны, несмотря на то, что им приходилось платить за это все больше и больше. «Послушайте», — говорил Георгис своим друзьям, — когда они сидели на берегу, занимаясь починкой сетей. Я был бы дураком, если бы стал задавать лишние вопросы. У них есть деньги, чтобы заплатить мне. Так разве я вправе спрашивать, откуда они берут столько средств, чтобы покупать все на черном рынке? Но вокруг множество людей, у которых даже последняя горсть муки кончается, возразил ему один из рыбаков. Зависть к богатству Афинин была главной темой и в баре, преобладая во всех разговорах. «Почему они должны питаться лучше, чем мы?» — резко спросил как-то Павлос. «Как это они могут позволить себе шоколад и хороший табак?» «У них есть деньги, вот и все», — ответил Георгис, «хотя и нет свободы». «Свобода», — фыркнул Лидаки. «Ты вот это называешь свободой?» «Нашу страну захватили проклятые германцы с нашими юношами, Жестоко обращаются, наших стариков сжигают в собственных домах. Как раз там и есть настоящая свобода, — воскликнул он, тыча пальцем в сторону спинолонги. Георгес прекрасно понимал, что бессмысленно спорить с друзьями и замолчал. Даже те, кто отлично знал Элени, теперь время от времени забывали, что и она тоже находится на том острове хотя иногда все-таки кто-нибудь невнятно бормотал извинения, понимая, что бестактно ведет себя при Георгисе. Но только он сам и доктор Лопакис знали, как все обстоит на самом деле. Впрочем, Георгис догадывался, что ему и половина неизвестна. Он ведь видел лишь вход в туннель, да мощную стену. Но он слышал от Элени много рассказов. Когда георгис был на спинолонге в последний раз, то заметил еще более тяжкие изменения в состоянии жены. Сначала у нее были только едва заметные припухлости на груди и спине и, самое ужасное, на лице. А теперь ее голос звучал едва слышно. Иногда георгис думал, что это связано с тяжкими переживаниями, но дело, конечно, не только в них. Элени говорила, что у нее как будто сжато горло и обещала сходить к доктору Лопакису за лекарством. Она старалась держаться как можно бодрее с Георгисом, чтобы он возвращался домой к девочкам не слишком подавленным. Георгис видел, что болезнь завладевает его женой, и она, как и большинство прокаженных на острове, будь они хоть нищими, хоть с полными карманами денег, теряет надежду. Люди, с которыми Георгий чинил сети на берегу или сидел в баре, проводя время за игрой в трик-трак или карты, были теми самыми людьми, вместе с которыми он вырос. И их фанатизм, их узкие взгляды заразили бы и его тоже, если бы не его связь со спинолонгой. Это обстоятельство дало георгису некое особое понимание мира, каким никогда не смогли бы обладать его односельчане. Он сдерживался, прощая им их неведение, потому что ничего другого сделать не мог. Георгис продолжал возить на остров пакеты и посылки. Какое ему было дело до того, что их содержимое добывалось не совсем законным путем? Разве любой другой не делал бы то же самое, обладая он такими же средствами, как Афинини? Ему и самому хотелось бы дать своим дочерям то, что могли себе позволить лишь немногие обитатели спинолонги. Именно поэтому он усердно трудился ради собственной выгоды, раз уж ему нужно было содержать Анну и Марию. Люди на острове были больны и выброшены из общества, но преступниками они не были. Об этом жители Плаки ради собственного удобства забывали. Немцы боялись спиналонги с сотнями прокаженных, живущих там за узкой полосой воды, и потому разрешили поставки, потому что последнее, чего бы им хотелось, как это, чтобы кто-нибудь из обитателей острова покинул его, явившись в поисках пропитания на материк. Однако одному из больных удалось все же сбежать. Был конец лета 1943 года, и заключенный итальянцами перемирие привело к тому, что в префектуре ла появилось еще больше немцев. Как-то во второй половине дня Фатини, Анна, Мария и еще пять-шесть ребят играли, как обычно, на берегу. Они уже привыкли к присутствию немецких солдат, и то, что один из них подошел совсем близко, не привлекло их внимание. «Давайте камешки бросать», — предложил кто-то из мальчиков. «Да, кто дальше?» — поддержал его другой. Плоских, гладких камней на берегу хватало, и вскоре они полетели в воду, слегка подпрыгивая над гладкой поверхностью, чтобы достичь невидимой цели. Внезапно один из мальчиков закричал «Стой! Стой! Там кто-то есть!» Он был прав. С острова к их берегу кто-то плыл. Немецкий солдат тоже это заметил и наблюдал с презрительным видом. Дети подпрыгивали на месте, крича пловцу, чтобы тот поворачивал обратно, поскольку предвидели недоброе. «Что это он делает?» — воскликнула Мария. «Он разве не знает, что его могут убить?» Прокаженный медленно, но упорно продвигался вперед. То ли он не замечал солдата на пляже, то ли был готов рискнуть. Хотя это и было самоубийственно, потому что просто не мог больше выносить жизни в колонии. Дети продолжали кричать во все горло, но в то мгновение, когда немец поднял винтовку, умолкли, застыв от ужаса. Немец подождал, пока мужчина подплывет ближе, и когда тому оставалось до берега метров пятьдесят, убил пловца. Это была хладнокровная казнь как в тире. На этом этапе войны люди уже слышали множество историй о кровопролитиях и казнях, но дети ничего такого сами не видели. Но в это мгновение они поняли разницу между рассказами и реальностью. Звук единственного выстрела отдался от воды, его умножили горы, высевшиеся позади, и красное покрывало расползлось по поверхности спокойного моря. Анна, старшая из детей, отчаянно закричала на солдата. «Ты выродок! Ты немецкий выродок!» Несколько младших детей заплакали от испуга и потрясения. С этими слезами они потеряли детскую невинность. К этому времени уже несколько десятков человек выскочили из своих домов, услыхав крики и увидели, как дети сбились вместе, рыдая и всхлипывая. До плаки как раз на этой неделе дошел слух, что враги стали применять новую тактику. Когда они подозревали, что партизаны готовят нападение на них, они забирали из какой-нибудь деревни всех маленьких девочек и использовали их как заложниц. Рассчитывать на безопасность детей теперь не приходилось, и деревенские сначала подумали, что нечто подобное происходит сейчас на берегу, но там они увидели одного единственного солдата. Люди были готовы разорвать его в клочья голыми руками. Но тот с предельным хладнокровием небрежным жестом показал на море. Тело уже исчезло под водой, но красное пятно держалось на поверхности, как растекшаяся нефть. Анна, всегда бывшая вожаком, крикнула взрослым, заглушая общее рыдание. «Прокоженный!» Те все сразу поняли и отвернулись от солдата. Их настроение резко изменилось. Некоторых из них совершенно не беспокоила смерть какого-то больного. Их и без того много оставалось на спинолонге. А зато небольшое время, которое понадобилось родителям, чтобы успокоиться, поняв, что с их детьми ничего не случилось, солдат исчез. И его жертва тоже. И кровь. Растаяла в воде, и все могли бы спокойно забыть о случившемся. Но Георгес не мог принять все так спокойно. Его отношение к жителям Спинолонги никак нельзя было назвать равнодушным. В этот вечер, когда он привел свою старую потрепанную лодку через пролив, Элени рассказала ему, что прокаженным, избравшим для себя вот такую хладнокровную казнь, свидетелем которой все они стали, был молодой человек по имени Никос. Выяснилось, что он регулярно сбегал с острова под покровом темноты, чтобы навестить жену и ребенка. Поговаривали, что как раз сегодня был третий день рождения его сына, и Никасу захотелось увидеть его хоть раз при дневном свете. Дети на пляже Плаки оказались не единственными свидетелями случившегося. На спиналонге тоже собралась целая толпа, наблюдавшая за Никасом. Не существовало каких-то правил или ограничений, защищавших людей от безумных выходок, и лишь немногие ощущали на себе сдерживающую руку мужа, жены или возлюбленного, когда вдруг их тянуло совершить подобное. Никас был похож на человека, умиравшего от голода, И этот голод управлял всеми его мыслями и поступками. Он жаждал общества своей жены, но еще больше хотел видеть сына, свою собственную плоть и кровь, образ собственного незапятнанного чистого детства, отражение самого себя в детстве. И он заплатил за это желание своей жизнью. Никасов ту же ночь оплакали на островке. В церкви были прочитаны молитвы, состоялись поминки, хотя и не было тела, которое можно было бы похоронить. Смерть никогда не оставалась без внимания на спинолонге, ее воспринимали с тем же достоинством, как в любом месте на Крите. После этого происшествия Фатини, Анна, Мария и остальные дети, игравшие в тот день на берегу, жили в постоянной тревоге. В одно мгновение, которого едва хватило бы камешку, чтобы проскользнуть над волнами, их беспечное детство закончилось, и все стало другим.